Грейсон услышал раздавшиеся в коридоре выстрелы из дробовика, но не был уверен, чего от этого ожидать. Через пару минут выстрелы прозвучали снова, но уже вдалеке. Хотя, как он понимал, перестрелка всё ещё шла внутри здания. Кто-то напал на склад. Это твой шанс выбраться отсюда. Его заперли не в настоящей тюремной камере, а окружающие его стены были ничем иным, как некой дурянской разновидностью сухой кладки. поднявшись на ноги, он подошёл к одной из боковых стен и начал со всей силы бить в неё подошвой ботинка. Если охранники всё ещё следят за ним, они несомненно увидят, что он делает. Но Грейсон рассчитывал, что им сейчас не до него. После нескольких сильных ударов его нога проломила стену. Он нагнулся к дыре посмотреть, что находится с другой стороны. Там оказалась ещё одна импровизированная камера. но пустая и с открытой железной дверью. Он продолжал пробивать стену, пока не выломал достаточную дыру, чтобы проползти через неё. Никто так и не пришёл и не попытался воспрепятствовать его вяло текущему побегу, из чего он сделал вывод, что охранников поблизости не было. Звуки выстрелов всё ещё раздавались где-то в здании, поэтому они, скорее всего, отправились туда, чтобы помочь другим отразить нападение. Когда же он вышел в коридор и увидел два тела на полу, то понял, что ошибался. Быстро оглядевшись вокруг, он ясно представил себе картину произошедшего. Все прочие камеры пусты, Джи, Лиан и остальные исчезли. Кто-то, очевидно, выпустил их. Хотя он не мог даже представить себе, кто это мог быть. «Но кто бы это ни был, он любезно оставил мне одну штурмовую винтовку», – подумал он. подбирая с пола камеры с забытой беглецами оружия. Грейсон не знал, где находится, но он твердо знал, куда должен идти. Он должен отыскать Джиллиан. Наиболее логичным было идти на звуки выстрелов. Однако очень скоро выяснилось, что эта задача не так проста, как казалось на первый взгляд. И вскоре он понял, что безнадежно заблудился в хаотичной планировке этажа.